Скандалистка Как только не переделывали любители и профессиональные писаки женских интернет-форумов знаменитую фразу великолепной Коко Шанель о том, что настоящая женщина из ничего должна уметь сделать три вещи салат, скандал и шляпку. У одних была версия, что леди из пустоты должна уметь сварганить прическу, скандал и салатик. В другой интерпретации она обязана сотворить прическу, ужин и скандал. Но что интересно, вы заметили, Какая из этих трех составляющих не меняется вне зависимости от того, произнесла эту фразу известная или самая обычная женщина? Скандал. Ни одна девушка не сомневается в своем умении закатить скандал в любых, даже самых не располагающих к этому, казалось бы, условиях. Была у меня история. Мы собирались встретиться с подружкой за чашечкой кофе. Она приходит жутко расстроенная и раздраженная и рассказывает. Я только что с парнем поругалась. Ты прикинь? Он высадил меня на квартал раньше, сказал, мне надо остыть. Я, естественно, как настоящая сопереживающая подруга спрашиваю, что случилось, из-за чего поругались. Просто я прекрасно и давно знаю эту девочку. Она очень уравновешенный и адекватный человек, что называется, не из конфликтных. Я вообще не уверена, что до этого случая она хоть раз с кем-то из своих парней даже спорила. А тут так сильно, что ей даже пешком часть пути пришлось преодолеть. Наверное, что-то серьезное. И она говорит потрясающую вещь. Он сказал, что мы ни разу не ругались, потому что я не умею устраивать скандалы на пустом месте. Мы решили поэкспериментировать. Я в шутку придралась к какому-то его слову, потом еще к одному, в конце концов, мы поругались. Вам ни за что не передать, как громко, как искренне и как долго я смеялась. Закатить скандал после заявления о том, что ты не умеешь закатывать скандалы, это так по-женски. И это окончательно убедило меня в том, что внутренняя дура не дремлет никогда. И что если ей сказать, что она чего-то не умеет, она тут же поспешит доказать обратное. Тем более, когда дело касается скандалов. Любая внутренняя дура в этом деле мастер. И если она давно не использовала свои навыки, так это лишь потому, что более разумная часть женщины ее сдерживала со всей присущей ей отдачей. Но если уж дать дури волю, все. Она раскроется во весь свой истерический потенциал. Но внутренняя дура, желающая поскандалить, к сожалению, просыпаются не только тогда, когда ее на это провоцируют, если бы все было так просто. Как было бы мужчинам хорошо? Просто знать, не раздражать женщину своими провокационными речами, не трогать ее в особые ежемесячные гормональные нестабильные периоды, и вуаля, скандалы нейтрализованы. Ха! Знаете, в каком случае удастся избавиться от ее нападок? Только если вы ее не трогаете, когда она в очень-при-очень -очень плохом настроении, но при этом поддерживаете, когда просто в плохом. Когда вовремя убираете за собой посуду, но при этом не ведете себя, как педантичный зануда, помешанный на порядке. Когда вы любуетесь ее красотой за обычным ужином, но при этом не пялитесь на нее, как маньяк озабоченный. Когда, ну вы поняли, никогда. избежать скандалов невозможно по одной простой причине. Женщина и сама не всегда понимает, в какой момент и почему ей хочется сцепиться со своим мужчиной в мертвой словесной схватке. Я расскажу вам о трех видах скандала. Заранее запланированном, желаемом и внезапном. Запланированный скандал – это тот, для которого женщина специально готовит почву. Она может вам устроить какую-нибудь проверку, заранее предполагая, что вы ее не пройдете или что вы пройдете ее не так, как нужно ей тогда она на совершенно законных основаниях может выплеснуть весь свой негатив на того, кто не справился и попал в ловушку. Мужчины, с этим ничего не сделаешь. Скандал неизбежен. Она слишком хорошо все продумала. Она даже написала себе текст, в котором помимо обвинения в непройденной проверке, она вспоминает вам все когда-то прощенные обиды, которые пришлись уж очень к слову. Так что смиритесь и слушайте. Желаемый скандал? Это такой скандал, который женщина не планирует заранее, но в какой-то момент ее внутренняя дура понимает, что ей хочется ссоры именно сейчас, и она начинает придумывать, к чему бы придраться. Одни дуры говорят, что скандалы помогают поддерживать отношения в тонусе. Когда любовь становится слишком гладкой и приторно-сладкой, ей не помешает легкая встряска. Другие просто испытывают душевное непреодолимое желание до чего-нибудь докопаться. Те внутренние дуры, которые истерят для встрясочки, знакомы с технологией скандала на профессиональном уровне. Они очень тонко чувствуют ту грань, за которую переходить опасно. И когда мужчина уже почти готов взорваться от злости, потому что он же не дурак, он тоже понимает, что скандал основан лишь на желании возлюбленной покричать и повозмущаться, такие женщины говорят «Ладно, хватит ругаться». И после этого просто разворачиваются и уходят, оставляя своего любимого анализировать произошедшее в попытке понять, что это вообще такое было. Через две минуты девушка может подойти, поцеловать мужчину и совершенно непринужденно, как будто ничего и не было, спросить, что приготовить на ужин. Парней такое внезапное изменение в настроении поражает. А ведь удивляться нечему. Внутренняя дура женщины хотела в стряске. Она ее радостно произвела и теперь может быть спокойна за свои отношения. Других внутренних дур девушек, в которых просто и неожиданно просыпается желание поскандалить, профессионалами не назовешь. Эти скорее из любителей. Они зачастую не знают, с чего начать истерику, просто потому что не понимают ее конечной цели. В итоге они либо оставляют эту идею до лучших времен, когда поймут, собственно, к чему должен привести скандал, либо все же находят, к чему придраться и устраивают истерику, которая быстро сходит на нет или, благодаря спокойствию мужчины, или благодаря внезапно нахлынувшим слезам. Ну и последний, внезапный скандал. Он происходит тогда, когда мужчина говорит или делает что-то не то и не так, не по сценарию жизни, который есть в каждой женской голове. В малейшем взгляде, слове, даже звуке внутренняя дура может узреть что-то неладное, угрожающее лично ей или благополучию их любви, и тогда ее как понесет, без заранее подготовленного текста, и даже без предварительного желания истерить, а просто так, от души. Это самый опасный вид скандалов, потому что в порыве нахлынувшей жажды крови внутренняя дура может дать женщине наговорить такого, после чего мужчина еще неделю спать спокойно не сможет. А может и не наговорить. Может даже не обидеться на самый грубый сарказм. А может обидеться. Кто ее знает? Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру и попытайтесь хоть изредка контролировать свои скандальные порывы. Понимаю, это сложно, но все же старайтесь анализировать адекватность предъявляемых претензий. Можете встать перед зеркалом, представить себе, что отражение в зеркале ваш мужчина, и озвучьте себе то, что хотите сказать ему. Возможно, вы сразу поймете, где серьезные обвинения, а где придирки от скуки. А что касается встрясок, вашим вторым половинкам они не по душе. И если вам кажется, будто только что вы реанимировали ваши отношения, знайте, мужчина думает иначе. Ему просто кажется, что вы, мягко говоря, странные, и снова нарываетесь на пустом месте. Есть много других способов для встряски. Сходите вместе в театр, полетайте в аэротрубе, в конце концов попробуйте ролевые игры. Совместные положительные эмоции тоже неплохо тонизируют. Вам не придется быть скандалисткой, а ваша ровная и размеренная жизнь сильно встрепенется. Совет мужчинам. Если ваша женщина истерит, постарайтесь уловить в ее претензиях основную мысль. Возможно, изначальная причина скандала покажется вам притянутой за уши, но за ней может скрываться нечто более глобальное. Женщины умеют долго накапливать обиды и потом выдавать их сплошным потоком. Возможно, причина в том, что ваша любимая долго и спокойно пыталась вам сказать, чтобы вы, к примеру, не оставляли чашку с недопитым чаем в комнате. Но каждый раз, обещая, что больше этого не повторится, вы делали так снова и снова, и опять, и снова опять, и она поняла, что сможет добиться результата, только повысив на вас голос. Если зерно логики и разумности в претензиях есть, сделайте так, чтобы хотя бы на эту конкретную тему скандал больше не повторялся. Ну а если ей просто хочется прокричаться, не принимайте все близко к сердцу, она успокоится и будет любить вас нежно и крепко, как и всегда.